Глава 15. Алиса открыла глаза и не поверила тому, что увидела. Макс спал, крепко держа ее в объятиях, отчего по телу разливалось приятное тепло. Она осторожно пошевелилась, чтобы не разбудить его, но сыщик тут же проснулся. С облегчением заметив, что взгляд у девушки сфокусирован, Макс отмел прочь страх, что она ослепла. «Как ты себя чувствуешь, Алиса?» «Хорошо». Алиса прислушалась к себе. Ей вспомнилась вчерашняя вспышка света и резкая боль, но потом она ничего не помнила. «Где мы?» «В гостях у черных оборотней. Не пугайся, они хоть и нелюдимые, но помогли нам вчера». Он и не думал отпускать ее из объятий. Растрепанная и сонная Алиса в тусклом свете минеральных камней, которые служили светильниками в подземелье, была похожа на воробушка. Максу захотелось поцеловать ее в губы, которые она сейчас задумчиво прикусывала, не зная, как выйти из неловкого положения. Он ощущал ладонями, как напрягаются мышцы на ее спине, словно она готовится вскочить. Если он не сделает этого сейчас, кто знает, когда они увидятся снова» а ее очень хотелось попробовать после всего, что он пережил вчера. Макс приподнялся и навис над Алисой, чуть накрыв ее собой, опрокинул на спину, окончательно лишая возможности улизнуть. Алиса смотрела на него широко распахнутыми глазами и взволнованно дышала, пытаясь, видимо, понять, что он задумал. Макс улыбнулся и ласково провел пальцем по ее щеке. «Ты меня вчера так напугала, Алиса». Он пробормотал это и наклонился ниже, потерся носом о ее нос, словно спрашивал разрешения. «Макс!» – выдохнула она возмущенно, но было поздно. Он погасил этот возглас поцелуем, таким нежным, что Алиса сама растерялась и забыла, что хотела сказать. Она никогда еще не оказывалась в таком положении. Близость тела Макса будоражила ее, любопытство и симпатия к нему пересилили страх. Он постепенно раскрывал поцелуй, словно бутон цветка, и Алиса поддавалась. Когда Макс забросил ее руку себе на плечо, она смело обняла его, а когда он лег на нее, позволила себе насладиться непривычной тяжестью его тела. Алиса совсем еще была неопытная. Макс старался не напугать ее, но податливость девушки сильно возбуждала. На Алисе до сих пор была куртка и шарф. Он осторожно освободил ее из куртки, напоминая себе, что не надо заходить далеко. Но чем больше он целовал Алису, тем смелее она становилась, и тем больше заводился Макс. Он стал разматывать шарф, понимая, что следом, скорее всего, полетит и свитер. Шарф зацепился за украшение, и Макс, прервавшись, стал распутывать его из цепочки. Но, увидев круглый кулон с растительной вязью, не поверил своим глазам. «Откуда это у тебя?» – хрипло спросил он у Алисы. Рейдал, чтобы я могла с ним связаться». Ее губы припухли, зеленые глаза блестели от удовольствия. Макс отодвинулся и сел. «Вот как? А что он тебе при этом сказал? Что я могу его вызвать, если подумаю о нем, сжав кулон? В чем дело, Макс? Я что-то не так сделала?» Макс посмотрел на нее, улыбнулся и провел рукой по румянцу на ее щеке. Спустился на подбородок, оттуда на шею, пока его палец не уперся в цепочку. «Надо вставать», — сказал он. «Пора. Одевайся, а я попробую вызвать Рэя и Анну». Его взбесила выходка хозяина времени, но, поразмыслив, Макс его понял. Это не было заявлением права на Алису, скорее, попыткой оставить с ней связь на крайний случай. Она слишком ценна, чтобы оставлять ее без защиты. Сыщик решил, что Рэй так отметил девушку, чтобы Макс даже не пытался ее соблазнить. Впрочем, кто его знает? Макс усмехнулся. Может, таким образом хозяин времени убивал двух зайцев одним выстрелом? Рей Скрытный всего не рассказывает. Вдруг его Алиса очаровала своей невинностью, точно так же, как и самого Макса. Макс вышел, а Алиса, задумавшись, начала наматывать шарф обратно на шею. «Я уже думал, куда ему вцепиться, если он продолжит?» Вдруг раздалось из темного угла, и оттуда вышел одноглазый Сью. «Почему?» – спросила Алиса. «Потому что Макс сам не знает, чего хочет, и еще других с пути сбить может, так что не особо увлекайся». Алиса с досадой надела куртку и поежилась. Без Макса стало вдруг очень холодно. «Волки идут. Увидимся!» Сью растворился в воздухе, прыгнув обратно в темноту. Алиса вскочила, не зная, что он имеет в виду под словом «волки», но тут вошел высокий мужчина с длинными белыми волосами, схваченными в разных местах серебряными кольцами. «Эйр Роган», – представился он после того, как внимательно рассмотрел Алису. «Почему тут пахнет кошкой?» Он принюхался, его синие глаза были спокойными и страха не внушали. Но его обнаженный торс Алису смущал. Какой-то он идеальный, как модель с обложки. Ей было сложно представить, сколько нужно заниматься спортом для того, чтобы иметь такую спортивную фигуру. «Макс пытается дозвониться». «Знаю». Между ними повисло тягостное молчание, которое прервало Макс. «За нами приедут друзья, так что мы вас покидаем. Я выйду с вами, провожу». Макс чуть поклонился, и Алиса поняла, что это главарь оборотней. Когда они вышли на поверхность, она огляделась вокруг и узнала место. На бункер «Эль Кармель» она как-то поднималась с подругами. Но потом бросила взгляд на город и замерла от удивления. Он был другим. Новые небоскребы и старинные здания выделялись на фоне привычного вида Барселоны. А на горе Манджуик, которая располагалась по правую руку Алисы, и вовсе выселся замок, похожий на сказочный, с многочисленными башенками и богатой лепниной. Крыши были покрыты красной черепицей, которая блестела на солнце, и казалось, что это влажная еще кровь. Алису передернула. «Это что?» – спросила она у Макса. Тот проследил за ее рукой. «Королевский дворец, но...» Он почувствовал, как неприятный холодок пробежался по спине. «Я теперь вижу все довольно четко, не так, как раньше», подтвердила его опасение ничего не подозревавшая Алиса. «Что именно произошло вчера?» – поинтересовался Макс. «Было очевидно, что вчерашнее кровотечение было как-то связано с укреплением видения магического мира. Королевский дворец виден только обитателем кружевного мира, а значит, вчера кружевной мир окончательно принял Алису». «Но почему?» Алиса хотела ответить, но увидела поднимающихся на вершину Рея и Анну. И внезапно осознание того, какую глупость она совершила, дав Максу поцеловать себя, Окатила ее с головы до ног. Стыд запылал на щеках при виде Анны и хозяина времени. И Алиса не знала, перед кем из них ей особенно неудобно. Она понимала, что Макс воспользовался ее растерянностью, но злилась не на него, а на себя. Ей нужно все время помнить, что маги не для девушек из плоского мира. Макс просто позабавился с ней, а она вдруг поддалась. И своей слабости себе не могла простить. Рэй просто убедился, что Алиса в порядке, только почему-то расстроена, раскланился с Эйром Роганом, который внимательно смотрел на Анну, и предложил Максу рассказать, что случилось по дороге к машине. Алиса сразу поняла, что Рэй не хочет распространяться при главаре оборотни, а Эйр Роган вдруг шагнул к Анне и протянул руку. «Роган». Анна отвела от лица налетевшие от порыва ветра прядь пшеничных волос и внимательно посмотрела на оборотня. В замешательстве она протянула им руку и ощутила крепкое пожатие. «Анна Грей, агент полиции». Эйр Роган усмехнулся. «Вчера, получается, мы укрывали их от вас? Непростительно, с нашей стороны». «Нет, я с ними». Анна вдруг увидела, что у него ровные белые зубы без клыков, синие яркие глаза и поняла, что он до сих пор держит ее ладонь в своей. «Простите, она неловко освободилась. Мне было приятно познакомиться, Анна». Эйр Роган сухо кивнул остальным и скрылся в подземелье. «Странный он какой-то. Вчера рычал, сегодня добрый. Хотя полнолуние именно сегодня», – проворчал Макс. «Так, какие у нас действия?» «Я могу вывести вас с Алисой из Барселоны, чтобы укрыть в каком-нибудь надежном месте», – предложил Рэй. «Я из города не поеду. Нам нужно найти эту тварь, что подставляет полуоборотней», сказал Макс, но при этом посмотрел на Алису. Девушка шла, глядя себе под ноги, держась ближе к краю. «Ну, значит, так тому и быть». Макс повернулся к бывшей напарнице. «Если Анна, конечно, примет наше временное перемирие». Анна от удивления обернулась и посмотрела на Макса. «Что это с ним? То видеть ее не мог слышать, а теперь предлагает сотрудничество». Первая реакция гордости, желание взбрыкнуть, было подавлено тут же. Анна вспомнила, что будет, если дело не раскроют в ближайшее время. «Я согласна», – кивнула она. «Хорошо, тогда ты, Анна, придумай, как спрятать Макса», – улыбнулся Рэй. «Мы его замаскируем», – усмехнулась Анна. «Что-нибудь придумаем, но ему нельзя возвращаться к себе на квартиру. Поживет у меня», – Рэй сунул Максу ключи. «Мы с Алисой прямо сейчас уезжаем из города». «На всех дорогах патрульной, на вокзалах и в аэропорту тоже. Как ты собираешься ее вывести? Есть один способ проскочить мимо наземной полиции. Макс ведь... Мак не того уровня, чтобы летать. Ему в голову не придет проверять кружевное пространство над городом». Рэй остановился у развилки. Одна дорожка была та, по которой они с Анной поднимались на холм, а вторая огибала холм с другой стороны. «Это верно», – кивнула Анна. «Но как?» «Это не ваша забота. Мы расстанемся здесь. Удачи с расследованием. Я выйду на связь». Рэй коротко махнул сыщиком и потянул Алису за рукав на тропинку. Алиса обернулась один раз на Макса и Анну. Они шли рядом, но не разговаривали. «Ничего», – перехватил ее взгляд Рэй. «Им полезно побыть вместе. Если не убьют друг друга, есть шанс, что помирятся. Расскажи мне, что случилось?» Его сильно удивило, когда Алиса вдруг встала, обернулась к нему, сжав кулаки, и спокойно сказала… Нетрой, это ты мне сейчас расскажешь, что это во мне такое ищет лорд Олов и ты. Рэй думал, полет на Пегасе Алису удивит, восхитит, заставит визжать от удовольствия. Он даже предвкушал его мечтая загладить возникшую между ними неловкость. Но девушка осталась равнодушной к крылатому коню. Только вцепилась изо всех сил в седло, максимально отодвинувшись от Рэя. Это было невозможно. Но даже то малое расстояние, что было между их телами, гудело от напряжения и едкой горечи. А все из-за начатого ею разговора. Алиса сначала выслушала его объяснение так спокойно, что он решил, все обойдется но потом обхватила себя за плечи и согнулась, как будто Рэй ударил ее в сердце. Он шагнул к ней, чтобы обнять, но Алиса выставила вперед ладонь. «Не приближайся!» Рэй сочувствием смотрел, пока она стояла, так и дышала. Силой, будто пыталась выдохнуть застрявшую в груди боль. «Значит, вот как. Защищаете меня только из-за того, что я батарейка для дурацкого зеркала, потому что боитесь принца. Ну так достаньте ее уже из меня. Больше не хочу всего этого. Надоело, надоело. Хочу обычной жизни. Надоело». Она заплакала, зло стирая ладонями, слезы щек. И тут Рэй не выдержал. «В чем-то ты права, Алиса, но не во всем. Для меня ты не батарейка». Да. Как же, и для тебя, и для Макса, и для Анны стали бы вывозиться с человеком. Вы ведь даже оборотни считаете недостойными жизни. Это не так, Алиса. Маги. Она враждебно посмотрела на него недоверчиво с опаской. Боль от ее страха полоснула его по сердцу. И он от неожиданности схватился за грудь со стоном. Почему так больно именно от ее недоверия? Вы презираете и ненавидите людей. Для вас мы... Погоди, как вы называете? Мой мир. «Плоский? Так вот мы для вас как тараканы, видимо». «Нет, Алиса!» В груди пекло. Он слишком хорошо знал, что это за чувство, и испугался, что не сможет себя контролировать. «Алиса, помолчи, пожалуйста». «Рэй!» Выражение лица девушки тут же поменялось. Черты смягчились, она шагнула к нему. «Что с тобой?» «Только не трогай меня!» Мягко остановил он ее. «Сейчас пройдет. Погоди!» Потом, когда стало легче, Рэй вызвал Пегаса. Помог Алисе сесть на него, тронул коня и спокойно сказал. «Мы не выбираем свою судьбу, Алиса. Я не брошу тебя после того, как достану энергию максимально безопасным методом. Мы обязательно придумаем, как вернуть тебе твою жизнь». Алиса промолчала, отвернувшись, глядя вперед на пригороды горы и леса впереди. Маги. Она никому из них не верила. Признание Рэя заставило ее почувствовать себя вещью, которую маги рвут друг у друга из рук чтобы использовать и выбросить. Это было ужасно. Пегас летел над зеленой Каталонией. Впереди уже угадывались желтые сухие земли Арагона. Рей жалел, что у него нет дара Анны, и он не может понять, что за эмоции испытывает сейчас Алиса. Когда она заговорила, он почувствовал благодарность. «Я устала от этих чудес и магии. Этот мир жесток» отвратителен. Ее плечи передернулись. «Мне придется врать маме. Я никогда ей не врала. Ты хоть понимаешь, что это такое не иметь никого близкого рядом? Не иметь возможности довериться кому-то?» «Очень хорошо понимаю», — честно ответил он. Она с недоверием бросила на него взгляд, и рай увидел, что ее щеки блестят от слез. Он боролся с желанием обнять ее, понимая, что сейчас это будет лишним. «Не плачь, Алиса. Я клянусь тебе, что все будет хорошо», — сказал он единственное, что пришло в голову. «Я... «Не верю», — шмыгнула она носом и снова отвернулась. <къем> Раздалось позади Рэя, и мак обернулся. На белоснежном крупе Пегаса сидел одноглазый сью. «Мне как-то неловко прерывать вашу абсолютно бесполезную беседу, но, кажется, за нами погоня». Рэй даже не успела спросить, как кот оказался на коне. Бросил взгляд назад и увидел железные воронки королевских истребителей. За ними летела целая стая железных шпионов-инквизиторов или полиции, и он чуть было не раскрыл место, где собирался прятать Алису. «Придется отрываться и уходить в сторону!» – крикнула Налисия и крепко схватила ее за талию, понимая, что Пегас сейчас начнет выполнять кульбиты в воздухе, чтобы оторваться от истребителей. Мерзкие беспилотные железные твари, управляемые комбинацией заклинаний, практически неуязвимы для магии времени. Нужно отрываться. Если получится, Рэй успеет создать временное пространство, куда Пегас сможет нырнуть и скрыться. Алиса попыталась достать сию, но кот вцепился в пальто Рэя и не поддавался. Девушка догадалась накинуть на него пояс от пальто и привязать к хозяину времени. Молодец, Алиса! Услышала она мягкий голос мага, и тут же он закричал: Держись! Бегас сложил крылья и начал пикировать вниз. Алиса видела, как стремительно приближается земля и чувствовала, как ее отрывает от сидения. И если бы не Рей и его железная хватка, она бы уже слетела с коня. Вслед им взвыли многочисленные пропеллеры на истребителях, меняющих траекторию движения. Алиса во все глаза смотрела на странную конструкцию: острые длинные носы, которые раскрывались в воронке, когда пытались втянуть беглецов. Многочисленные. Численные пропеллеры и машущие, обшитые железными пластинами крылья. «Не страшно!» – взвизгнула она, когда посмотрела мельком вниз. «Не бойся!» Рэй крепко обнял ее и прижал к себе, чувствуя, как острые когти орущего благим матом сью вцепляются ему сквозь пальто в спину. Алиса крепко прижалась к магу и спрятала лицо у него на груди. Когда Пегас резко взмыл вверх, ее притянула обратно к сидению, и она посмотрела назад. Истребители повторили маневр Пегаса, развернувшись около земли и взмыв обратно. Только один из них врезался в землю и дымился. Рэй оглянулся, истребители приближались. Возможности соткать временное пространство с такой погоней не было. Отчаявшись, он понял, что иного... Выхода нет, им не сбежать. И если это инквизиторы выслали истребители, значит, об Алисе им уже известно. А если полиция просто вслепую среагировала на передвижение в воздушном пространстве, то все равно нужно отрываться. Это счастье, что беспилотники, значит, скорее всего, не погоня. Оставалось только одно – держись за меня крепко. Маг почувствовал, как девушка послушно прижалась к нему крепче и освободил руки. Осторожно, чтобы не поранить Алису, он начал плести огненное заклинание». Руки заколола давно забытой болью, и по коже пошли всполохи огня. Рэй контролировал их, чтобы не охватили все его тело и не обожгли Алису. Когда заклинание заискрило, он догадался, как можно исказить его, чтобы не было понятно, какая стихия задействована в работе. А потом повернулся и зарядами выстрелил по истребителям. Искрящиеся электрические шары, в которых лишь изредка мелькали языки пламени, разлетелись с его ладоней в сторону истребителей. Те умело ушли в сторону, но Рэй уже руководил шарами, заставляя их отыскивать уязвимые места в обшивке тварей. Три жуткие машины развалились в воздухе, потому что заклинание Рэя разнесло в клочки управляющую магию. Злорадно усмехнувшись, хозяин времени приготовил новое заклинание для последнего истребителя. Тот был хитрее, видимо, подчинялся очень умному магу и не сохранял ни высоту, ни траекторию постоянными. Из-за этого он даже стал отставать, но Рэй понимал, что теперь не может оставить беспилотник и позволить ему вернуться. Эти адские машины сохраняли изображение на кристаллы, а там без труда определяют, что за магия использована. Такого Рэй позволить не мог. Развернув Пегаса, он полетел прямо на врага. Алиса посмотрела, куда они повернулись, увидела летящую на них хищную морду истребителя и задрожала. Они приближались и приближались. Она глянула на Рэя и поразилась сосредоточенному и немного жесткому выражению его лица. Маг неотрывно следил за неприятелем, чуть улыбаясь. И от этой улыбки мороз шел по коже. Острый нос истребителя развернулся в воронку, и их стало затягивать в нее». Алиса с силой зажмурила глаза и еще крепче стиснула Рэя. В последний момент Пегас нырнул под воронку. Рэй метнул в раскрытую пасть истребителя огненный шар и вовремя увел в сторону коня. Раздался оглушительный взрыв. Волна долетела до них, но горящие обломки Рэй успел задержать огненной сеткой. Затем Пегас устал унес их прочь от падающих обломков машины. Он приземлился на окраине города, на пустыре возле шоссе. Мимо то и дело проезжали машины. Алиса даже пожалела, что водители не видят крылатого коня. Рэй помог ей слезть с седла, и Алиса, как только оказалась на земле, тут же крепко обняла его. «Все, Алиса, все прошло». Рэй осторожно погладил девушку по голове. Его вдруг неожиданно поразила его собственная ласка по отношению к ней. Хотелось укрыть ее от всех бед и сделать так, чтобы дрожащие плечи расправились. «Они вернутся?» Она робко посмотрела вокруг. «Нет, мы изменили маршрут и сделаем пару петель, чтобы выяснить, не нападет ли кто на наш след. Ты в безопасности со мной. Ну ты же оставишь меня где-то». «Только в очень надежном месте Алиса». Он погладил, он гладил ее по голове. Алиса прислонилась к нему и потихоньку начала отходить от погони. «Теперь ты понимаешь, что в Барселоне оставаться небезопасно, а к твоим родителям я тебя отправить не могу». «Да», – кивнула она. Талия Ре в кольце и у рук была такой надежной опорой, что отпускать его не хотелось. От тепла и нежности мага ее затрясло и захотелось плакать. «Прости меня, прости меня, Рей! Я такое наговорила, я такая дура! Ну, просто я совсем потерялась. Я привыкла к фактам, к лекарствам, к людям. Я не готова ко всему этому. Я не хотела тебя обидеть, точнее, очень хотела», призналась она, подумав, «потому что мне было так больно». И я хотела сделать больно тебе Мне страшно Страшно остаться без тебя Без всех вас И мне не хочется быть так далеко Но это надежнее Он приподнял Алисе челку Зачесав ее пальцами вверх Посмотрел в зеленые глаза Теперь в них читалось доверие У тебя есть мой кулон Поэтому мы можем связаться И пора обменяться телефонами Не находишь? «Слушайте, а когда мы уже закончим этот разговор и найдем, где поесть?» Вмешался одноглазый Сью. Кот уже давно пытался оттоптать Алисе ноги, но она его не чувствовала в своих грубых ботинках. «Ну что ж, Сью прав. Нам нужен другой транспорт и иной маршрут». Едва Макс сказал это, Пегас замахнул крыльями и улетел. «Он такой красивый!» – запоздало отметила Алиса, провожая коня взглядом. «Спасибо!» – довольно откликнулся кот, приняв комплимент на свой счет. Улыбнувшись, Рэй достал из кармана золотые часы на цепочке и открыл их. Алиса с любопытством взглянула на часы хозяина времени. Стрелок и маленьких часов внутри огромного циферблата было столько, что она не знала, куда смотреть в первую очередь. Стрелки двигались с разными скоростями. Некоторые крутились, как бешеные, а другие двигались медленно. Рэй смотрел на часы и видел огромное количество возможностей и пространственных вариантов. Но время Алисы не совпадало с большинством из них. А значит, там есть скрытая угроза для нее. Наконец, он выбрал наиболее подходящий вариант. Думаю, мы вполне справимся. В 30 минутах ходьбы есть станция. Здесь проходит скоростной поезд, который довезет нас до Памплоны. Там мы переночуем, а утро двинемся к Перенеям. Зачем? Увидишь. Мак убрал часы в карман пальто. Пошли? «Ну, что тут делать?» – вздохнула Алиса. «И в самом деле только подчиняться!» – засмеялся Рэй. Одноглазый Сью побежал за ними, жалобно подвывая. «Возьмите меня на ручки! Ну, возьмите! Лапки об асфальт стираю!» Алиса не выдержала и взяла его под передние лапы. Прижимать к себе дохлого и облезлого одноглазого кота не хотелось, но девушка вспомнила, что, возможно, он будет ее единственным спутником в том месте, куда ее везет Рэй. Поэтому, когда кот довольно забрался к ней на руки и стал жаловаться на холод, Алиса прикрыла его курткой и была удивлена, когда Сью довольно затарахтел, совсем как живой кот. До станции они добрались без приключений. Поезд подъехал достаточно быстро, но они успели перекусить в кафе на вокзале. До Памплона доехали за полчаса. В городе Рэй повел Алису по магазинам, предложив купить несколько смен одежды и все необходимое на первое время. За покупками прошла вторая половина дня. Алисе было неловко, но Мак оплачивал все сам, не давая ей достать кошелек. Тогда она настояла на том, чтобы угостить его ужином, на что Рэй согласился. Они поужинали в одном из многочисленных баров в центре города, а потом Рэй повел ее по освещенным старинным улочкам. Алиса шла в теплой куртке, которую они купили на смену ее кожины. Тут было гораздо холоднее, чем в Барселоне. Каменная мостовая под ногами и стены величественных соборов добавляли ночной памплоне – романтики старины. Так что Алисе казалось, что они перенеслись в прошлое, и скоро им навстречу выйдут прохожие в старинных одеждах. Когда она увидела, что они направляются в книжный антикварный магазин, Алиса удивилась. Еще больше стало ее удивление, когда на глазах у двух посетителей Рэй нажал на потайной рычаг и стеллаж со старинными книгами отъехал в сторону, открывая уютно мерцающий мягким светом коридор. «А они?» – спросила Алиса, глядя на никак не отреагировавших на это покупателей хозяина. «Они не видят ничего, что связано с кружевным миром», – подмигнул ей Рэй. Она шагнула следом за ним в коридор, под курткой заворочился спавший до этого одноглазый Сью. Алиса выпустила его на покрытый ковром пол. Стеллаж задвинулся обратно, и они пошли по коридору. «Хозяин этой гостиницы мой давний знакомый», – тихим голосом пояснил Рэй. «Гостиницы? Но где же двери комнат?» – растерянно посмотрела по сторонам Алиса. «Наша единственная, которую мы увидим», – ответил Рэй. «Наша?» – смущенно повторила Алиса. «Не беспокойся. «Там две кровати, но нам лучше не расставаться, пока не прибудем в место назначения. А вот и она». Справа в стене появилась золоченая дверь с ключом в замке. Рэй повернул его, открыл дверь, вошел и зажег свет. Алиса с любопытством посмотрела на помещение из-за его спины. Вполне обычный гостиничный номер с ванной слева от входа и большой комнатой с двумя кроватями. «Иди в душ первая, мне еще надо наложить чары на дверь, чтобы нас не потревожили», — предложил Рэй. Алиса кивнула и шмыгнула в ванную комнату прямо с сумкой. Ванная оказалась большой поэтому девушка спокойно разложила вещи и вымылась. Срезая бирки с новой пижамы, Алис еще раз просмотрела покупки и поразилась тому, как продуманно Рэй предлагал ей вещи. Он и в самом деле экипировал ее так, что она могла месяц прожить без необходимости похода в магазин. И только одна покупка из аптеки ее немного заинтриговала. «Рэй!» – спросила она, выйдя из ванны. «А зачем ты купил спирт?» «Спирт я прихватил для себя». Мак неожиданно снял с себя майку прямо перед ней, и Алиса почувствовала, что краснеет. Рэй казался ей худощавым по сравнению с Максом, но теперь она увидела, что у него спортивное, мускулистое тело, но не объемное, а поджарое. Мак повернулся к ней спиной, и она сначала охватила его крепкие плечи взглядом, а потом увидела, что спина покрыта царапинами и кровоподтеками. Сью задрал мне всю спину, пока мы отрывались от истребителей. «Ты не могла бы?» «Я нервничал. Переживал. За всех вас!» Отозвался кот, который до этого момента сладко спал, свернувшись клубочком на кровати. Но говорил он это, не открывая глаз, а потом зевнул и снова опустил морду на лапки. Рэй чуть слышно усмехнулся. Алиса только покачала головой, распаковала ватные диски и стала промывать ранки. Рейт только вздрагивал, когда вата касалась кожи. «Я хотел попросить тебя никому не рассказывать про истребителей, как мы от них отбились. Никому, даже Максу и Ане. Пусть это будет нашим секретом, Алиса», тихо сказал он, когда Алиса уже заканчивала. «Хорошо», озадаченно ответила Алиса, но задавать вопросы не стала. Пока Рэй мылся, она успела залезть в постель, отписаться маме, а потом стала думать, как объяснить то, что она не приедет к ней на выходные. Но нужна была очень веская причина. От этих размышлений ее стало клонить ко сну. И Алиса постепенно... Провалилась в сновидение. Проснулась Алиса от скрежета. Сначала испугалась, что кто-то ломится, но звук был не похожим на ковыряние в замке. Потом она заметила свечение у себя под кофтой и достала кулон Рея. Тот излучал легкое сияние. Тут же Алиса заметила еще одно свечение в руке Рея – его золотые часы. Хозяин времени лежал, поджав колени к животу, и скрежетал зубами, иногда тихо стонал. Алиса в нерешительности села на край своей кровати, спустив ноги на мягкий ковер. «Рэй!» – позвала она его шепотом, но тот не проснулся. Она включила ночник, но и свет никак не повлиял на беспокойный сон мага. Зато Алиса увидела, что лицо хозяина времени залито слезами и поняла, что Рэю снится кошмар. Осторожно коснувшись его плеча, она слегка погладила его, ласково позвав «Рэй, проснись!» И тут он открыл глаза, и от неожиданности ей показалось, что они черные. Тут же он грубо схватил ее за руку, перебросил так легко, словно Алиса была пушинкой, на кровати, сел на нее верхом, схватив за горло. «Рэй!» – Прохрипела она от страха. Его ожесточенное выражение лица прояснилось. Он отшатнулся, потер ладонью лицо, просыпаясь окончательно. «Что? Что случилось?» Алиса от испуга еле смогла говорить. «Тебе снился кошмар!» Рэй рухнул рядом с ней на кровать, уткнувшись лицом в подушку и глухо застонал. Я могу тебе помочь, ты плакал. Алиса ласково, хоть и не без опаски, коснулась снова его плеча. Они снятся мне каждую ночь, Алиса, я привык. Но в его голосе было столько отчаяния, одиночества, сломленности, что Алиса решительно обняла его за плечо и прижалась к его спине. Я останусь с тобой. Может, так станет лучше? А вдруг я, а вдруг я причиню тебе? Вред, ты ни разу не сделал мне ничего плохого, Рэй. Я доверяю тебе. Она зевнула и накрыла их обоих одеялом.